Тропический остров Нату-Набес-Сар притягивает туристов изобилием коралловых рифов, идеально подходящих для погружения с аквалангом и замечательной рыбалкой. Однако, в ввиду приближающегося тайфуна, все люди были срочно эвакуированы с острова, теперь он казался необитаемым. Большинство островов, над которыми пролетела морская стрела, находились в таком же состоянии. С воздуха Райдер заметил на Анатона Бессаре полосу аэродрома. «Определенно там должен найтись телефон, которым мы сможем воспользоваться, — решительно заявил он. В крайнем случае мы починим рацию». Поскольку летающие лодки в любом случае требовалась заправка Райдер совершил посадку в этой укромной бухте. И вот Лиза осталась ждать его возвращения вместе со Сьюзен. Лиза тревожно пощупала влажный от пота лоб сьюзен. В полумраке кабины лицо Сьюзен озаряло свечением, казалось исходившим откуда-то из глубины, не из кожи, а из костей под ней. Прикоснувшись ладонью к ее лбу, Лиза ощутила, пышущая от него жар, однако это была не лихорадка. Лиза убрала руку, ощущение ожога не проходило. Это что еще за часовщина? Лиза сполоснула руку водой из-под крана в умывальнике, затем вытерла ее о полотенце, с Женей немного утихло. Потирая палец, Лиза внимательно посмотрела на светящуюся кожу Сьюзен. Это было что-то новое. Вероятно, синие и зеленые водоросли вырабатывали какое-то едкое химическое вещество. И хотя это вещество вызывало ожог на коже у Лизы, на само Сьюзан оно, похоже, не оказывало никакого действия что происходит? Словно прочитав ее мысли, Сьюзан с трудом высунула руку из-под деяла и протянула ее в сторону рассеянного солнечного света, проникающего в открытый люк. Сияние ее плоти померкло в более ярком свете. Теплое прикосновение, казалось, успокоило Сьюзан. Она протяжно вздохнула. Солнечный свет! Возможно ли такое? Охваченное любопытством... Лиза взяла руку с Юзан и провела кончиком пальца по залитой солнцем кожи. Она тотчас же отдернул руку и приняла сдуть на пальцы. Казалось, она прикоснулась к горячему утюгу. Лиза снова сунула руку под воду, на кончике пальца появился валдырь от ожога. — Все дело в солнечном свете! — произнесла Лиза вслух. Она вспомнила возбуждение сьюзен когда та впервые увидела восходящее солнце. Лиза также вспомнила одну из главных особенностей сине-зеленых водорослей. Эти микроорганизмы, предшественники всех современных растений, обладают зачаточными хлоропластами, крошечными заводями по преобразованию солнечного света в энергию. И вот, судя по всему, с восходом солнца, синие и зеленые водоросли возбудились, наполняясь какой-то странной энергией, но с какой целью? Лиза увидела лежащую на полу карту. Ей вспомнилась предыдущая вспышка Сьюзена, когда-то отткнула пальцем в какую-то точку на карте. «Анкор!» — пробурнотала Лиза. Тогда она попыталась убедить себя в том, что это лишь случайное совпадение — Однако теперь она была уже не так уверена в этом. Лиза вспомнила разговор, который случайно подслушала, когда лежала, привязанная к хирургическому столу. Дэвэш да, говорил с кем-то по телефону по-арабски, и удалось разобрать одно единственное слово — название ангкор А что, если это не совпадение? И что в таком случае известно с Юзаном? Лиза подозревала, что есть только один способ это выяснить. Повернувшись к сьюзен она обхватил ее за плечи, укутанные одеялом. Приподняв сьюзен Лиза подставил ее лучам солнечного света, проникающим в лововое стекло. Как только яркий свет упал Сьюзан на лицо, та вздрогнула. Ее веки задрожали, поднимаясь, черные зрачки развернулись к источнику освещения. Однако, вместо того, чтобы сжаться в точке они, наоборот, расширились, впитывая как можно больше света. Лиза вспомнила вторжение микроорганизмов в сетчатку глаз Юзен. Синие-зеленые водоросли сосредоточились вокруг зрительного нерва, проводника, связывающего глаз напрямую с головным мозгом.